Глава двенадцатая В американских изданиях романа после главы десятой идет глава двенадцатая. Примечание редакции Возвращаясь домой, он переигрывал в уме все удары, обращал поражение в победу и качал головой. Трудно-трудно изловить счастье. Скрытые листвой журчали ручьи. С мокрых мест на дороге вспархивали голубые бабочки. В кустах возились птицы. Все было до грусти солнечно и беспечно. Вечером после обеда сидели, как всегда, в гостиной. Дверь была широко открыта на террасу, и так как испортилось электричество, горели в канделябрах свечи. Изредка пламя их наклонялось, И тогда из-под всех кресел вытягивались черные тени. мартин копая в носу, читал томик Мапасана со старомодными иллюстрациями. Белами, усатый в стоячем воротничке, обнажающей с ловкостью камеристки, стыдливую широкобедрую женщину. Дядя Генрих, отложив газету и подбоченись, смотрел на карты, которые раскладывала на ломберном столе Софья Дмитриевна. В окна и в дверь напиралась терраса теплая черная ночь. Подняв голову, Мартын вдруг настораживался, словно был какой-то смутный призыв в этой гармонии ночи и свеч. — Последний раз он у меня вышел в России, проговорила Софья Дмитриевна. Он вообще выходит очень редко. Расставив пальцы, она собрала рассыпанные по столу карты и принялась их вновь тасовать. Дядя Генрих вздохнул. Наскуча книгой, мартин потянулся и вышел на террасу. Было очень темно, пахло сыростью, ночными цветами. Сорвалась звезда и, конечно, как это обычно бывает, не совсем в поле зрения, а сбоку, так что глаз уловил лишь трепет мгновенную беззвучную перемену в небе. Очертания гор были неразборчивы, и в складках мрака дрожало там и сям по два, по три огонька. «Путешествие — Путешествие! Вполголоса полголоса произнес Мартын и долго повторял это слово, пока из него не выжил всякий смысл. И тогда он отложил длинную пушистую словесную шкурку, и, глядь, через минуту слово было опять живое. «Звезда», «туман», «бархат», «бархат», — отчетливо произносил он, и все удивлялся, как непрочно смысл держится в слове. «И в какую даль?» этот человек забрался? Какие уже перевидал страны? И что он делает тут ночью в горах? И от чего все в мире так странно, так волнительно? — Волнительно, — повторил громко Мартын и остался словом доволен. Опять покатилась звезда. Он уставился глазами в небо, как некогда, когда в коляске темной лесной дорогой возвращались в свояси из имения соседа, и совсем маленький, размаянный, готовый вот-вот уснуть, Мартын откидывал голову, смотрел на небесную реку между древесных клубьев, по которой тихо плыл. Он подумал, где еще в жизни будет так, как тогда, как сейчас... Смотреть на ночное небо, на какой пристани, на какой станции, на каких площадях. Чувство богатого одиночества, которое он часто испытывал среди толпы, блаженные чувства, когда о себе говоришь «Вот, никто из этих людей, занятых своим делом, не знает, кто я, откуда, о чем сейчас думаю». Это чувство было необходимо для полного счастья, и Мартын с замиранием, с восторгом себе представлял, как совершенно один в чужом городе, в Лондоне, скажем, будет бродить ночью по неизвестным улицам. Он видел черные кэбы, хлюпающие в тумане, полицейского в черном блестящем плаще, огни на темзе и другие образы, из английских книг. Оставив багаж на вокзале, он шел мимо бесчисленных освященных дрюсов и, волнуясь искал Изабеллу, Нину, Маргариту, кого-нибудь, чьим именем назвать эту ночь. А она? За кого она его примет? За художника? За моряка? За джентльмена-взломщика? От денег она откажется, будет нежна, поутру не захочет отпустить. Но как улицы туманны, как многолюдны, как трудно найти. И хотя многое выглядело иначе, хотя кэбы уже повымерли, кое-что он все же узнал, когда осенним вечером вышел налегке с вокзала Виктории, Узнал темный маслянистый воздух, мокрый плащ полицейского, отблески, шлепающие звуки. На вокзале он отлично вымылся под душем, в веселенькой чистой коморке, вытерся теплым мохнатым полотенцем, которое принес краснощекий служитель, надел чистое белье, лучший костюм, оставил оба чемодана на хранение и теперь был горд, что так толково устроился. Он едва чувствовал дорожную усталость. Была только звонкость, волнения. Громадные автобусы яростные и тяжело разбрызгивали озера на асфальте. Световые рекламы взбегали и рассыпались по фронтонам погровых домов. Он встречал, обгонял женщин, оборачивался. Но чем красивее было лицо, тем труднее было решиться. Светлых, привлекательных кафе, как в Афинах или в Лазанне, тут не было. А в баре, где он выпил стакан пива, оказались одни мужчины, воспаленные, лупоглазые, с красными жилками на белках. Мало-помалу им овладевало смутное раздражение. Русская семья, у которой по письменному сговору он должен был на неделю остановиться, Вот сейчас ждет его беспокоиться. Он подумал, не сесть ли спокойно в таксомотор? Не отказаться ли от этой ночи? Но тут же ему стало стыдно его недоверчивости к ней, как напряженно он о ней мечтал нынче на рассвете, глядя в окно поезда, на равнины, на розовое холодное небо, на черный силуэт ветряной мельницы. Малодушие и предательство!» — тихо сказал Мартын. Он заметил, что во второй раз проходит той же улицей. Узнал ее по витрине, полной жемчужных ожерельей. Он встал и мельком проверил давнее свое отвращение к жемчугам. Устричные геморроиды, круглявые, с нездоровым отливом. Рядом с ним остановилась женщина под зонтиком. Мартин искоса посмотрел — худенькая, черный костюм, сияющая булавка в шляпе. Она повернула лицо, улыбнулась и, выпучив губы, издала маленький звук, вроде удлиненного у. Мартин увидел, как в ее глазах бегут огни, переливы, блеск дождя и хриплым шепотом пожелал ей доброго вечера. Как только они оказались в темноте самотора, он обнял ее, шалея от ощущения ее гибкой худобы. Она закрывалась руками и хохотала. Потом в номере, когда он неловко вынул бумажник, она сказала, «Нет, нет, если хотите, завтра поведете меня обедать в шикарное место». Она спросила, кто он, не француз ли, и стала по его просьбе гадать «бельгиец». Датчанин, голландец. Она не поверила, когда он сказал «русский». Далее он намекнул ей, что зарабатывает на жизнь карточной игрой на больших пароходах. Поведал ей о своих странствиях, кое-что расцветил, кое-что прибавил, и, описывая никогда невиданный виданный им Неаполь, глядел с любовью на ее голые детские плечи, настриженную русую голову и был совершенно счастлив. Рано утром, пока он мирно спал, она быстро оделась и ушла, выкрав из его бумажника десять фунтов. Утро после дебоша, с улыбкой подумал Мартын, захлопнув бумажник, который поднял с пол. Он облился из кувшина, устроив потоп и все улыбался, вспоминая прелестную ночь. Было немного жалко, что она так глупо ушла, что больше никогда он ее не встретит. А звали ее Бесс. Когда же он вышел из гостиницы и пошел по утренним просторным улицам, то ему хотелось прыгать и петь от счастья, и чтобы как-нибудь облегчить душу, он взобрался на лесенку, прислоненную к фонарю, из-за чего имел долгое и смешное объяснение с пожилым прохожим, грозившим снизу тростью.